Лежат еще сотни убитых солдат. Тех, кто попытался оспорить мое право на жизнь, на мой дом. «Неужели все?» – прошептал один из гвардейцев, опуская оружие. Я поднялся, превозмогая боль и слабость, и еще раз взглянул на поле боя. Все было кончено. От армии противника на этом участке не осталось и следа. Те, кто выжил, в панике бежали, побросав оружие и технику.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 Механики осматривали подбитую технику, оценивая ее состояние. Медики оказывали первую помощь раненым. Рядом со мной, неторопливо перемещаясь среди обломков, ходил Скала, хмурясь и внимательно разглядывая результаты боя. Его обычно невозмутимое лицо сейчас выражало лишь усталость и напряжение. «Ну что, дядя Кирь?» – сказал я, отрываясь от размышлений. «Как ты?» – Скала усмехнулся, почесал затылок.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 Ко мне подошли графы Шенк и Рихтер. «Народ в Адуце ждет твоих указаний. Тебе нужно выступить перед народом», — пояснил Рихтер. «Объяснить ситуацию, рассказать о своих планах. Люди в растерянности, они не знают, кому верить. Они боятся. И им нужен лидер. Лидер, который сможет защитить их». Я задумался на мгновение. «Вы правы», — сказал я наконец. «Мы едем в столицу».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 Толпа загудела, негодующий скандируя «Предатель! Смерть Бобшильду!» «Но даже в этой сложной ситуации мы не сдались. Мы объединились и дали отпор врагу. И все это благодаря одному человеку. Человеку, который не побоялся встать на защиту Лихтенштейна. Человеку, который стал для нас символом надежды». Он повернулся и указал рукой на меня, стоящего немного в стороне сцены, и протяжно объявил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 Я оделся и спустился вниз, где меня уже ждал завтрак. Аромат свежесваренного кофе и яичницы с беконом приятно щекотал ноздри, пробуждая аппетит. Покончив с завтраком, мне пришел к делам. Скала и фон Крюгер доложили о ситуации на границе. Австрийцы отступили, но, судя по всему, будут потихоньку готовиться к новому наступлению. В самом же княжестве вовсю орудовали тени.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 о разных нюансах борьбы с тенями. Их слова вызвали в зале напряжение. Многие аристократы и чиновники с тревогой приглядывались, но я знал, что внимательно слушают все до единого. После доклада было решено всеобщими усилиями дополнительно профинансировать деятельность гильдии тенеборцев и выделить для них новое пополнение из рядов личных гвардии ариста. Когда собрание было окончено, я подошел к Алексею и Андрею Сорокинам.